Глава тринадцатая. Кабачок под вывеской «Нотр-Дам». К двум часам следующего дня тысяч пятьдесят зрителей собралось на Гревской площади вокруг двух виселец, воздвигнутых одна против другой между Гревским мостом и мостом Пельтье у самых перил набережной. С раннего утра все парижские глашатаи ходили по улицам, рынкам и предместьям города, возвещая громкими голосами о великом акте правосудия, совершаемом королём над двумя ворами и изменниками, обиравшими народ. И граждане, интересы которых так оберегались, покидали лавки, мастерские и другие заведения, чтобы засвидетельствовать Людовику XIV свою признательность. словно гости, которые боятся проявить невежливость по отношению к хозяину, не явившись на его приглашение. Приговор гласил, что два откупщика, грабителя, расхитителя королевских денег, обманщики и взяточники будут казнены на Гревской площади, и имена их будут прибиты к виселицам. Любопытство парижан достигло высшей точки. Огромная толпа с лихорадочным нетерпением ожидала часа казни. Повсюду распространилась весть, что узники, переведённые из тюрьмы в Венсенский замок, будут привезены оттуда на Грефскую площадь. В этот день Дортаньян, получив последние указания от короля и простившись с друзьями, которых представлял на этот раз один планшет, начертал себе план действий, распределил время, как подобает человеку занятому и деловому, у которого каждая минута на счету. Отъезд назначен на рассвете в три часа. Значит, у меня остается пятнадцать часов. Вычтем отсюда шесть часов на сон, ну, час на еду, семь, час на свидание с Атосом, восемь, два часа. Про запас всего десять, а остается пять часов. Ну, теперь... Сейчас это то, чтобы получить деньги, лучше сказать, отказ от Фуке. Ещё час сходить за деньгами к Кольберу, вытерпеть его вопросы и ужимки, час на осмотр и приведение в порядок вооружения, одежды на чистку сапог. И так у меня ещё остаётся 2 часа. О, да, я богач. Рассуждая так с самим собой, Д'Артаньян испытывал прилив странной юношеской радости, обняющее благоухание далёких счастливых дней молодости. «В эти два часа, — соображал мушкетер, — я успею получить четверть годовой платы за помещение кабачка Нотр-Дам 375 ливров. Недурная сумма, черт возьми! Удивительно! Если бы бедняк, у которого в кармане всего один ливр, получил несколько медиков, то это было бы вполне справедливо, но на долю бедняка никогда не выпадет такое счастье, а богач, напротив». всегда получает доходы с капиталов, которых он не трогает. Вот ведь эти триста семьдесят пять ливров мне как будто с неба свалились. Итак, я пойду в кабачок Нотр-Дам. Хозяин, наверное, поднесет мне стакан доброго испанского вина. Но прежде всего порядок, господин Д'Артаньян. Наше время распределяется таким образом. Первое – Атос. Второе – кабачок Нотр-Дам. Третье – Фукке. Четвёртое колбер, пятое ужин, шестое одежда, сапоги и лошадь, снаряжение, седьмое и последнее сон. Сообразно с этой программой Дортандян прежде всего отправился к графу де Лафэр, которому рассказал кое-что из вчерашних происшествий. Атос немного беспокоился о причине вызова Дортандяна к королю, но с первых же слов своего друга понял, что тревожился напрасно. Понял и то, что Людовик дал Дортаньяну какое-то важное секретное поручение. И не пробовал даже расспрашивать о нём своего друга. Он только просил его беречь себя и предложил сопровождать его, если это возможно. "Но, милый друг, я никуда не уезжаю", сказал Дортаньян. "Как не уезжаете? Ведь вы пришли проститься со мной?" "О, я отправляюсь только для совершения одной покупки", старался вывернуться покрасневший Дортанья. "А это другое дело". Тогда вместо того, чтобы сказать: "Берегитесь, чтобы вас не убили", я скажу: "Берегитесь, чтобы вас не надули". Дорданьян понял, что зашёл через чур далеко в своей таинственности и шёл неудобным, совершенно умолчать о том, куда он собирался ехать. "Я думаю съездить в Ман", сказал он. "Как вы находите этот край?" "Превосходно, мой друг", отвечал граф, стараясь забыть, что Манн лежит в той же стороне, что и Турень, и поэтому через 2 дня Дортаньян мог бы ехать с ним вместе. «Э, "Я яно завтра на рассвете прибавил Дортаньян: "Рауль, хочешь побыть пока со мной?" "Очень", господин Дортаньян отвечал юноша, "если только я не нужен графу". "Нет, Рауль, мне сегодня предстоит аудиенция у брата короля. Итак, до свидания, дорогой друг, сказал Дортаньян, заключая Тосса в объятие. А тот крепко обнял друга. Мушкетёр, оценив его сдержанность, шепнул ему на ухо: "Государственное дело". А тот ответил на это лишь многозначительным пожатием руки, и они расстались. Взяв Рауля под руку, Дортаньян направился вместе с ним по улице Сент-Оноре. Я поведу тебя к Богу. «Плутосу!» — сказал он дорогой молодому человеку. «Приготовься целый день видеть груды золота!» «Боже мой, как я изменился!» «Что это? Какое множество народа!» — заметил Рауль. «Скажите, сегодня не крестный ход?» — спросил Д'Артаньян у прохожего. «Нет, сударь, казнь!» — был ответ. «Нет, сударь, казнь!» Ка казнь изъявился мушкетёр на Гревской площади? Да, сударь. Чёрт бы побрал дурака, дающего повесить себя в тот самый день, когда мне нужно получить деньги за наём моего дома, вскричал Дортаньян. Рауль, видел ли ты когда-нибудь, как вешают преступников? Нет, слава богу, ещё никогда не приходилось. Сразу видна молодость. Эх, если бы ты постоял часовым в траншее, как бывало я, когда какой-нибудь шпион. Впрочем, я мелю вздор, извини, Рауль. Да, ты прав, жутко смотреть, как вешают. Скажите, пожалуйста, сударь, когда состоится казнь? Кажется, в 3 часа, сударь, учтиво ответил прохожий, довольный случаем побеседовать с военными. А сейчас только половина второго. — Если мы прибавим шагу, Рауль, я успею получить свои триста семьдесят пять ливров, и мы уйдем до прибытия осужденного. — Осужденных? — прибавил прохожий. — Их двое. — Очень вам признателен, сударь, — сказал Д'Артаньян с утонченной вежливостью, которую он приобрел с годами. И, увлекая за собой Рауля, он поспешно направился к Гревской площади. Дортаньян шёл впереди и так ловко работал плечами, ногтями и руками, что толпа невольно расступалась под его натиском. Там, где встречалось особенно сильное сопротивление, он пускал в ход рукоятку шпаги, пользуясь ею как рычагом, чтобы разделить самые сплочённые группы. Но делал он это с такой непосредственностью, с такой обворожительной улыбкой, что у пострадавшего слова протеста замирали на устах. Следуя за своим другом, Рауль старался хидить женщин, взоры которых привлекала его красота и оказывал решительный отпор мужчинам, чувствующим силу его мускулов. Благодаря всему этому оба успешно продвигались вперед в густой толпе. Когда показались виселицы, Рауль с отвращением отвернулся. Что касается Д'Артаньяна, то он почти не заметил их, всецело поглощенный видом своего дома с резным коньком и окнами, полными любопытных. Он увидел на площади около домов много отставных мушкетеров, одних с женщинами, других с друзьями, ждавших начала церемонии. У кабачка с имевшем шоповещение Дортандяна не был отбой от посетителей, не только заполнявших лавку и другие комнаты, но расположившихся даже во дворе. Трое прислуживавших сбились с ног, подавая всем. Дортаньян, обратив внимание Рауля на такое стечение народа заметил, но «Ну, теперь «У плута не будет отговорок, чтобы не заплатить мне в срок. Посмотри, карауль, какая здесь компания! Черт возьми, да тут не найдешь себе места!» Д'Артаньяну удалось поймать хозяина за конец фартука. «Ах, это вышивалье!» — сказал одуревший от суеты кабаччик. «Ради бога, обождите минутку! Эта сотня сумасшедших готова перевернуть вверх дном мой погреб! Черт с ним, с вашим погребом!» лишь бы был цел денежный сундук. Ого, не беспокойтесь, сударь, ваши 37 с половиной пистолей отсчитаны и лежат наверху в моей комнате, но там сидят 30 молодчиков и приканчивают бочонок портвейна, который я недавно раскупорил для них. Прошу вас, обождите минутку. Ну хорошо, хорошо. Я уйду отсюда, шепнул Рауль Дортаньяно. Это веселье отвратительно. Нет, сударь, возразил Дортаньян Сурова. Вы должны остаться. Солдат должен приучать себя ко всяким зрелищам. Характер нужно закалять с молодою, и человек только тогда может быть добрым и великодушным, когда глаз его твёрд, а сердце осталось мягким. К тому же, дружок, неужели ты способен оставить меня одного? Это было бы нехорошо. Постой, вон там во дворе есть дерево. Пойдём, сядем в тени. там легче дышать, чем в этом чреду, насыщенном винными парами. Расположившись на новом месте, Рауль и Дортаньян могли слышать нарастающий ропот толпы и наблюдать за посетителями кабачка, которые сидели за столами или ходили по комнатам. Дерево, под которым уселся Дортаньян вместе с Раулем, совсем скрыло их своей густой листвой. Это был развесистый каштан с ветвями, склонившимися почти до самой земли. Под ним находился поломанный стол, за который не садился никто из посетителей. В ожидании своих 37 с половиной пистолей Дортаньян отнячего делать занялся наблюдениями. "Господин Дортаньян, заметил Рауль, вам надо поторопить хозяина. Сейчас привезут осуждённых, и тогда начнётся такая давка, что мы не сможем выбраться отсюда". Верно, отвечал мушкетёр. Эй, кто-нибудь! Пойдите сюда. Но сколько он ни кричал, никто не являлся. Он собирался уже отправиться на розыск хозяина, как вдруг Калитка, в стене расположенного позади сада, отворилась, визжа на ржавых петлях, и во двор вошел щегольский, одетый человек со шпагой. Не закрывая калитки, он направился к кабачку, бросив мимоходом на сидевших под деревом быстрый взгляд своих острых глаз. «Вот как! Между домами есть сообщение», — сказал Д'Артаньян, — В дверей это какой-нибудь любопытный пришедший посмотреть на казнь. В эту минуту крики и шум в комнате кабачка вдруг прекратились. Тишина в таких случаях поражает не меньше, чем удвоившийся шум. Дортаньену захотелось узнать причину этого внезапного безмолвия. Он заметил, что незнакомец в нарядной одежде, войдя в главную залу, обратился к присутствующим с речью, все слушали его с глубоким вниманием. Д'Артаньян мог бы разобрать и слова, если бы их не заглушал гомон уличной толпы. Впрочем, речь скоро закончилась, и все посетители стали небольшими группами покидать залу. Скоро в ней осталось всего шестеро, в их числе был человек со шпагой, который, отведя в сторону хозяина, видимо, старался занять его каким-то разговором, в то время как остальные разводили огонь в очаге, непонятно для чего при такой жаре. Странно, сказал Дортаньян Раулю. Мне кажется, я знаю этих людей. Не находите ли вы, что пахнет дымом? спросил Рауль. Нет, скорее тут пахнет заговором. Не успел он договорить, как четверо из оставшихся в зале спустились во двор и стали на часах по сторонам калитки, бросая изредка на Дортаньяна многозначительные взгляды. Чёрт возьми, тут что-то не так, шипнул он Раулю. Тебе не интересно узнать, в чём дело? Не особенно, господин Дортандьян, а меня, как старую кумушку, разбирает любопытство. пройдём-ка наверх, оттуда видна вся площадь. Нет, господин Дортандьян, я не в состоянии равнодушно смотреть на смерть этих несчастных. А я, по-твоему, дикарь, что ли? Мы вернёмся сюда, когда придёт время, идём же. Они вошли в дом и поместились у окна, которое всё ещё было незанятым, что показалось им не менее подозрительным, чем всё прочее. Двое оставшихся в комнате собутыльников вместо того, чтобы смотреть в окно, поддерживали огонь. Увидев Дортаньяна и его спутника, они пробормотали: "А, вот и подкрепление". Дортаньян подтолкнул Рауля локтем. "Да, братцы, подкрепление", проговорил он. "Славный огонь развели вы тут. Что это вы собираетесь жарить?" Незнакомцы весело расхохотались и вместо ответа подбросили ещё дров. Дорнян не спускал с них глаз. Вы верно посланы сказать нам, когда начинать? спросил один из незнакомцев. Конечно, отвечал Дорнян, надеясь выведать что-нибудь. Для чего же я здесь, как не для этого? Ну так становитесь у окна и следите. Подавив улыбку, Дорнян сделал знак Раулю и с удобством расположился у окна.